папа пробормотал лен а я вспомнил как еще в пути савалона он размышлял что с ним сделают родители вначале обрадуются конечно потом выдерут хоть папа и противник телесных наказаний кажется ли он предпочел бы быть наказанным но ну что молодые люди мистер эдгар разулся надел уютные домашние тапочки садитесь за стол я вымою руки и присоединюсь к вам я приготовила твою любимую запеканку сказала миссис анабель и купила торт мороженое который любит ли он саша полина умывайтесь и за стол малыши бросились в ванную вслед за отцом я сел за покрытый красивой зеленой скатертью стол рядом с леоном растерянным и помрачневшим и вдруг понял что мне все это напоминает сериал семейное кино вроде папа мама и мы и Или комедии и драмы эдема там обязательно были небольшие тайны не страшные проблемы послушные маленькие дети непокорные подростки обязательно кто-нибудь убегал из дома или терялся а потом когда возвращался обратно после разных неприятных приключений ему все радовались немножко читали мораль и садились за праздничный стол и мистер эдгар и миссис набель вели себя как герои этих сериалов полагаю что ребятам тоже можно налить капельку вина сказал мистер эдгар ли он едва заметно вздрогнул поздно вечером мы с леоном легли спать в его комнате кровать там была только одна, но мне поселли рядом на полу и получилось совсем неплохо вот только ли он будто пришибленный молчал и лишь когда мы погасили свет тихо спросил слушай что с ними текерей что теперь делать я пожал плечами А они раньше так себя не вели Ле он энергично замотал головой но они же не стали хуже верно они тебя любят и да не другие прошептал ли он свешиваясь ко мне с кровати дурак они совсем другие как в кино подсказал я решив не обижаться да а я не хочу жить в кино тебе бы таких. Он осёкся и испуганно посмотрел на меня. Я лёг на спину и стал смотреть в потолок. Нет, я и сейчас не обиделся. Я думал, что же на самом деле хуже, когда родители погибают ради того, чтобы у тебя в жизни ничего не изменилось, или когда они сами меняются так, что хочется умереть. Наверное, всё-таки лучше, если они живые, тиккери. Лучше бы таких людей. сказал я честное слово. прости меня.